Глава двенадцатая. «Что мы имеем?» — слух рассуждала Люба, косясь на мужа. «Одно самоубийство и два убийства. Жертва первого — та самая девушка, из-за которой случился самострел. Второе убийство к этим двум случаям отношения не имеет. Там целая история аж на три уголовных дела». «Четыре», — поправил Градов. «Ты забываешь о попытке вывести за границу культурные ценности. По совокупности совершенных преступлений Кира Старкова получит...» Он всерьез задумался. «В общем, мало ей не покажется. Другие наследники имущества старковых-большаковых имеются?» «Страшно даже об этом подумать. Загородный дом, две квартиры, прекрасная коллекция драгоценностей. Даже если часть из них будет конфискована...» Люба тоже всерьез задумалась. «Похоже, что Анфиса Сироткина теперь богатая невеста. А она понятия не имеет, что со всем этим имуществом и деньгами делать. Надо бы ее навестить. Но что нам делать с убийством Кристины?» «Нам?» Муж посмотрел на нее с огромным удивлением. «Но ты же мне помогаешь!» «Да, потому что я работаю в структуре, которая взяла в оборот Киру Старкову. Культурное наследие — это по нашей части. И то я полез не в свою епархию, мой отдел такими делами не занимается. Только ради тебя, любимая. Но убийство Кристины — уволь!» «Это ведь тоже по вашей части. смертельные селфи!» «Ты и так уже подпортила нам статистику!» — рассмеялся Градов. «Разбирайся с этим сама!» «Меня с работы уволят!» — пожаловалась Люба. — Кстати, насчет твоей работы. Давно пора подыскать другую. — Ты шутишь? — Нисколько. Тебе надо бы применить свой талант по назначению. — Серьезно, — сказал муж. — Нам очень нужны психологи, да еще с криминальным опытом. Так что ты подумай. На следующий день Люба поехала в фитнес-клуб. Второй раз она не сможет войти в эту реку. Надо стиснуть зубы и продолжать тренировки. Был вечер. А днем у Любы состоялся неприятный разговор с работодателями. Медицинским центром владела супружеская пара, и Любе пришлось отбиваться от обоих. Они сидели напротив, за столом. Она притулилась в неудобном кресле. — Любовь Александровна, на вас поступают жалобы. Наседала на нее холеная блондинка с надменным лицом. Выщипанные в ниточку брови делали ее похожей на резиновую куклу. — Я недавно вышла замуж. — Это замечательно, но вы должны были нас предупредить, — увещевал добрый полицейский хозяин медцентра. Именно он числился генеральным директором, но все знали, что рулит блондинка. «Но все случилось неожиданно. Значит, надо было найти себе замену. Из-за вас мы потеряли клиентов, а времена сейчас непростые». «В августе все равно мало народу», — отбивалась она. «Тем более, надо дорожить каждым, кто к нам пришел. А вы раз отменили прием другой, потом и вовсе не явились на работу без всяких объяснений. Куда это годится?» «Я звонила». Люба мучительно вспоминала неприятные подробности этого разговора. А дело еще не закончено. Убийство Кристины не раскрыто. Куда это годится? В гардеробе она опять наткнулась на завистливый взгляд Клавдии Даниловой. «Явилась, ишь, на своей машине приехала. И муж у тебя есть. Красивый, богатый, да еще и моложе тебя. Чем ты его, интересно, зацепила? Колечко-то обручальное поди с бриллиантом, а я одна дочь воспитываю и два концы с концами свожу. Да еще и увечная. Инвалид. «Да будь ты проклята, сука!» Люба машинально жала в кулак правую руку, пряча обручальное кольцо. А сдав гардероб свой плащ, заторопилась переодеваться в спортивную форму. «Как вы сегодня?» — спросила после занятия Оксана. «Уже лучше». Она через силу улыбнулась. Клепатура прошла, но легче не стало. Во время тренировки с Люба сошло семь потов. «Не волнуйтесь, я не сдамся». «Вам не всё под силам, но многое», — доброжелательно улыбнулась Оксана. Поверьте, с каждым разом будет все легче и легче. С вами было так, когда вы профессионально занимались спортом? Мне было гораздо тяжелее, — уже без улыбки сказала Красильникова. Когда спорт — это твоя жизнь, не то что к боли привыкаешь, а и постоянно быть на чеку, потому что вокруг полно завистников. Вокруг полно завистников. либо невольно вздрогнула, вспомнив тяжелый взгляд гардеробщицы. «Скажите, Оксана, а ваш тренер еще работает или давно на пенсии?» «Эльвира Родионовна?» — голос Оксаны потеплел. «На пенсии, она работает». «У нас в России или...» Она недавно вернулась в Россию, все-таки возраст. А работала сначала в Испании, потом в Белоруссии. Теперь вот тренеров нашей сборной консультируют. «Могу я узнать ее телефон?» «Судя по тону, которым вы говорите об Эльвире Родионовне, вы с ней общаетесь». «А зачем вам ее телефон?» «Хочу кое-что узнать». «Тогда передавайте привет и купите от моего имени торт. Я вам сейчас дам денег». Не надо я сама, в благодарность за ваше внимание. Ну, как хотите. Эльвира Родионовна на Любину просьбу о приватной беседе откликнулась охотно. Когда Люба приехала к заслуженному тренеру домой, то поняла, почему. Детей у Эльвиры Родионовны не было. Вся жизнь в спорте. Ее девочки, ее медали. Их, конечно, девочек, они чемпионки, но заслуга-то и ее, Эльвиры Родионовны. Она их всему научила, не позволила сломаться и сдаться на пути к заветной цели. Воспитывала, поощряла, опекала. А когда надо, была строгой, ругала, выговаривала. Они стали семьей. Эльвира Родионовна просто расцветала рядом со своей стеной славы. Это ведь была целая жизнь. Дипломы, фотографии, где девочки Эльвиры Родионовны на пьедестале, на самой высокой ступени. Вырезки журналов и газет. «О ком вы хотите поговорить?» С улыбкой спросила пожилая женщина, принимая торт. Выглядела она гораздо моложе своих лет. Потянутая, умело подкрашенная, самодостаточная все еще при делах к консультантам в сборной. Люба невольно зарабела. «Оксаночка всегда меня балует, добрая девочка, светлая!» «Почему она не стала солисткой?» спросила Люба, глядя, как Эльвира Родионовна ставит чайник и достает из старинного буфета фарфоровые чашки. «Потому что я не стерва, я же сказала, добрая!» «А разве только сервы всего добиваются?» «В спорте да. Хорошие добрые девочки должны выбрать для себя другой род занятий. Чепиоствую дел сильных, лидеров!» «Но лидер команды не обязательно должен быть стервой». «А как тогда?» — грустно посмотрела на нее Эльвира Родионовна. «Жалеть себя, и что хуже, жалеть соперника? Золотая медаль ведь одна! Оксана начинала с Клавы и Кирилловой. В этой паре сразу было понятно, кто лидер. Вечно вторая. Ха. Я ее просто пожалела, потому что относилась к Оксане с симпатией. Я хотела, чтобы она стала чемпионкой и получила свою заслуженную золотую медаль. Так оно в итоге и вышло. Но ведь Клава не стала чемпионкой». Эльвира Родионовна нахмурилась. «Почему мы подняли эту тему?» Сурово спросила она. «Я психолог. Пытаюсь понять, почему судьбы людей складываются так по-разному. Проанализировать, помочь. Ко мне ведь обращается много матерей. Я работаю с подростками в том числе. Недавно, к примеру, пришла Анастасия Петровна Галкина. Она тоже ходила к вам на тренировки вместе с Оксаной и Клавой. Подруг ведь было три. Не помню ее. Она очень быстро сдалась, и вот сейчас привела ко мне свою дочь Алену» та ж гимнастка художница оживила сильвира родионовна в некотором роде выкрутилась люба художество о аленой щите это нормальная статистика двое сошли с дистанции одна из за своей слабости другая вследствие травмы а третья проявила упорство и добилась успеха не кажется ли вам что судьба обошлась с клавой кирилловой жестоко она получила то что заслужила вырвалась ульвира родионовны не понимаю травма это заслужена пейте чай Старая тренерша разлила по чашкам часть с чабрецом и придвинула к Любе торт. «Ешьте, это вкусно!» «Я знаю», — Люба улыбнулась. «Долгое время я не могла себе этого позволить». Эльвира Родионовна зажмурилась от удовольствия, слизывая с ложечки и малиновый крем. «Зато теперь отрываюсь!» Люба терпеливо ждала. «Вынуждена признаться, я никогда не видела второго такого злобного и завистливого подростка!» Эльвира Родионовна тяжело вздохнула. «Это вы о Клаве?» «Да!» «А как же стервозность, качество, необходимое для чемпионки?» «Да, чтобы выиграть. Но выиграть, честно, вы понимаете? А Клава, она злорадствовала. Она прямо-таки ждала, что соперница ошибётся. У Кирилловой был такой неприятный взгляд. Тяжёлый, давящий». «Я знаю», — невольно подумала Люба. «Все ведь ошибаются», — продолжала Эльвира Родионовна. «Теряют предметы, срывают выступления. И как-то принято, принято друг друга утешать». Так вот, Клава никогда не выражала свое сочувствие проигравшей. Казалось, она одним своим взглядом вырывает этот предмет из рук девчонки. Обруч там или булаву. Так и шипит сквозь зубы, ошибись, бись Девочки мне даже жаловались. «Эльвира Родионовна, я не могу уступать, когда на меня Кириллова смотрит. увидите ее, пожалуйста». «Даже так?» Ее никто в команде не любил. У Клавы не было подруг вообще. «А как же Оксана с Настей?» «Это, как говорится, технические подруги». Девочек ведь привели в художественную гимнастику их матери, которые жили в одном дворе. Общая компания, посиделки, и потом. Обе, и Настя и Оксана, быстро перестали быть для Клавы соперницами. Она, солистка, смотрела на них свысока. И не завидовала ни Оксане, ни тем более той, которая бросила гимнастику. Как вы сказали, Настя? Кира кивнула и как бы невзначай спросила. Кириллова что-нибудь делала, чтобы навредить девчонкам? Слухи ведь разные ходят о большом спорте, профессиональном. Не знаю, я ее за руку не ловила но способна она была на всё. Так что к ней просто вернулось то зло, которое она же и сотворила. Я ведь её предупреждала. «Клава, зло материально. Ты собираешь вокруг себя чёрную тучу. Не надо так злорадствовать, когда кто-нибудь из твоих подруг по команде ошибается. Не надо призывать на голову бедняжки зло, проклинать её, воображать, как она уронит предмет или травмируется. И вот вам, пожалуйста, на ровном месте падение и роковая травма. Причём, что удивительно, такие травмы, как правило, не приводят к инвалидности». Мы поначалу и не приняли её всерьёз. Клава тоже. Но её бедро прямо не желало срастаться. Какая-то мистика. Что мы только не делали, каким врачам не ходили, и испробовали всё. Но хромота не пропадала. Мистика. Может, особенности организма? Кто знает? Эльвира Родионовна пожала плечами. Мне стыдно признаться, но я обрадовалась, когда Клава так и не вернулась в команду. Несмотря на то, что девочка подавала большие надежды. Без пяти минут чемпионка. Но с её уходом команда буквально воспрянула. Ушло постоянное давление, ушла ненависть. Остался здоровый дух соперничества. И Оксану я вовремя убила из-под удара. У нее теперь все хорошо. Да, но у Клавы плохо. Что вы имеете в виду? Эльвира Родионовна опять нахмурилась. Ее судьба сложилась непросто. Инвалидность, позднее замужество, потом развод. Работает в гардеробе фитнес-клуба. Одна воспитывает дочь. Оксана ей помогает! Живо откликнулась старая тренерша. Кстати, Клава мне ни разу не позвонила после того, как поняла, что не вернётся в большой спорт. А вот Оксана до сих пор со мной. Всегда поздравит с праздником, с днём рождения, пришлёт цветы или привезёт какой-нибудь подарок. Не думайте, что я корыстна. Нам, пожилым людям, дорого внимания, не подарки. Я знаю. Спасибо вам, Эльвира Родионовна. Вы мне очень помогли. Да в чём? В моём деле. Теперь я многое начинаю понимать. Игорь Данилов встретил её виноватым взглядом. Проходите. Он посторонился. В было темно и тесно. «Лампочка перегорела», — виновато сказал хозяин. «Я сейчас». Он метнулся со стремянкой, минуты три поколдовал он под потолком, и Люба невольно зажмурилась, настолько ярким показался ей вспыхнувший свет. Прихожая сразу стала какой-то просторной. А Люба рассмотрела, наконец, хозяина квартиры. Первая ее мысль была тряпка. Весь какой-то серый, тусклый, словно молью побитый, не молью, а жизнью, пришло на ум. Потом Данилов поднял взгляд на Любу, и у нее на душе сразу потеплело. У бывшего мужа Клавдии Даниловой были большие, выразительные глаза, а главное, добрые. Под этим взглядом становилось теплее. Игорь явно был не пара своей бывшей жене. «Я так и не понял, зачем вы пришли?» Он неуверенно улыбнулся. «Жена с сыном сейчас в музыкальной школе. У Миши урок с Удивляетесь, что я дал сына в музыкальную школу?» «Нет, если у него есть слух...» Хо -хо! Глаза Данилова вспыхнули и засветились точь в точь, как лампочка, которую он только что ввернул. Он заговорил о сцене. О Мишином таланте, упорстве, трудолюбии. О своей второй жене, которая самозабвенно занимается Мишей. Сразу было видно, что Игорь Данилов хороший отец. И в доме был порядок. Бедненько, но чисто и много интересных идей в исполнении хозяина квартиры. К примеру, самодельный торшер в стиле модерн. Забавная композиция из разрозненных бокалов, под каждым из которых поселились... Миниатюрные фигурки из киндер-сюрпризов, подвесной стол, который на ночь убирался, чтобы в единственной комнате было просторнее. Люба подумала, что Данилов не только замечательный отец, но и хороший муж. С ним должно быть спокойно и по-домашнему уютно. Люба слушала, как Данилов рассказывает о жене, о сыне, и внимательно оглядывала единственную в этой небольшой квартирке комнату. Ширма отделяла детскую кровать от зала. Нет, Данилов не утаивал доход от своей бывшей жены. Его новая семья едва сводила концы с концами. «Я хотела поговорить с вами о Клаве». Люба присела на диван. «О Клавдии?» Он враз нахмурился, глаза потухли. «Вы соцзащиты или судебный пристав?» «Я вроде аккуратно плачу элементы». «Впрочем, от Клавдии всего можно ожидать. Она ведь не насытна». Он называл бывшую жену Сухая почти официально. «Клавдия. Только что не по отчеству». «Я не судебный пристав», — успешил успокоить Данилова Люба. «Произошла неприятная история с вашей дочерью». «С Машей? Бога ради, что случилось?» Погибла ее подруга. Да вы не волнуйтесь, так ведется расследование. Маше пока ничто не угрожает. Пока. Мне хотелось бы узнать, что за человека ваша бывшая жена. Вы кто? Я работаю по заданию полиции. Соврала Люба. В конце концов, муж сегодня сделал ей предложение поменять работу. Хоть бы Данилов не спросил удостоверение Но Игорь так растерялся и испугался за дочь, что ему это и в голову не пришло. А что вас конкретно интересует? Поежился он. «Почему вы от нее ушли?» «Тоже осуждайте меня, да?» «Бросил жену инвалида, да еще и с ребенком. Официально мы ведь так и не развелись. Клавдия инвалид, а Маша несовершеннолетняя. Но я не мог больше с ней жить, поймите. Ушел Коля, это ее квартира. Как-то живем. Но это лучше, чем каждый день пить яд и отравлять свою душу. Я не могу ненавидеть весь мир так же, как Клавдия». «Она ненавидит весь мир?» «О, это что-то ужасное!» Игорь опять поежился. Сначала я ее пожалел, особенно когда узнал о ее трагедии. Без пяти минут чемпионка, травма на ровном месте, бесконечные операции, больницы. Я тогда с переломом лежал. Проходил период реабилитации. У нее нога, у меня нога, а общие темы для беседы. Как лечат, кто врач, плохой или хороший, когда выпишут, так сошлись. Она очень хотела замуж, я это понял. Чтобы все было как у людей. Я, что называется, подвернулся под руку. Она говорила, «Я сделаю из тебя человека». Как я потом понял, человек в ее понимании — это тот, кто много зарабатывает. Она мне постоянно спрашивала, «Почему ты еще не начальник?» При этом она ругала всех своих знакомых. Каждый вечер у нас проходило одинаково. Я возвращался с работы, Клавдия накрывала на стол, а когда я садился ужинать, задавала свой неизменный вопрос. «Как у тебя на работе и когда ты, наконец, станешь начальником?» Выслушав ответ, начинала разбирать по косточкам своих подруг. Особенно доставалась Оксане. «Почему именно Оксане?» Она ведь многого добилась, стала чемпионкой, в отличие от Клавдии. Удачно вышла замуж за богатого. Открыла свой фитнес-клуб. Клавдия, когда говорила об этом, буквально лопалась от злости. «Оксанка деньги лопатой гребет, а ведь бездарность. Ее даже в солистки не взяли. Команда на медаль вытянула. Тоже мне чемпионка». Насте тоже доставалась. «Подумаешь, бухгалтерша, мужик у нее пьет. Дочь корохля, страшная, как смерть». «Марина вовсе не такая», — возразила Люба. По-своему, даже интересная женщина. «Послушать Клавдию, так все, кроме нее, ротки <смех> усмехнулся Игорь. «Вот я была красавица!» — постоянно твердила она. «И если бы не травма...» Дальше начинался почет несуществующих трофеев. «Что было бы, если бы она, Клавдия Кириллова, не получила ту роковую травму?» «Это меня сглазили завистники не иначе!» — усмехнулся Игорь. Она винила в своем несчастье абсолютно всех, плевалась ядом во все стороны. Мне хватило на десять лет». Он тяжело вздохнул. «У вас просто ангельское терпение», — похвалила Люба. «Но ведь ваша бывшая жена — хорошая мать. Нанимает Маше репетиторов, покупает ей дорогие вещи. Можно сказать, Клавдия живёт ради дочери». «Ради себя она живёт», — вырвалась у Игоря. «Это она так вкладывает деньги. Я сколько раз слышала. Учись, Машка, и помни, кому всем обязана. Институт окончишь, на хорошую работу устроишься денежную и будешь меня кормить. Зря, чё ли, упираюсь?» Ещё бы мужа богатого нашла, не такого, как твой отец. Я знаю, что Клавдия внимательно следит, с кем из парней встречается Маша. Все они проходят жёсткий кастинг. Пока ещё ни один Клавдия не угодил. Я это о дочери знаю, она мне часто звонит. Я чувствую вину перед Машей. Но, поверьте, не мог я так больше. Но не мог. Он тяжело вздохнул. Я бы и дальше терпел, если бы не один случай. У Маши в классе мальчик подорвался. Что-то они там намешали, с другом нахимичили, и произошёл взрыв. Оба остались живы, но мальчик ослеп. — Это ведь такая трагедия. Мать от горя почти помешалась, стала искать хорошего врача, собирать деньги на операцию. Мы, родители тех детей, кто учился со слепшим мальчиком в одном классе, по очереди дежурили в больнице, помогали выхаживать инвалида, поддерживали его мать, надеялись. Все жалели несчастных родителей, сочувствовали им. — А вы знаете, как отреагировала Клавдия? — Как? Вечером, как всегда, накрыла на стол и презрительно сказала. — Он всегда был идиотом. В пятом классе залез на дерево, его оттуда снимали пожарники. И мать у него дебилка. А папаша денег нахапал. Скоро под суд пойдет. В семье горе. Ребенок стал инвалидом, ослеп. А Клавдия, вместо того, чтобы посочувствовать, фактически позлорадствовала. И тут уж я не выдержал. У меня словно глаза открылись. С кем я живу? Как я могу это терпеть? Я тут же собрал свои вещи и ушел. Пожил немного на даче в доме без всяких удобств. По два с половиной часа в один конец ездил на работу. Но даже это было лучше, чем жить с Клавдией. А потом я встретил Олю. В электричке. Случайно разговорились о предстоящем дачном сезоне, о связанных с этими хлопотами. А Оля тоже была несчастная и одинокая. Пожаловалась, что без мужчины тянуть и дом, и дачу трудно. А бросить жалко, от родителей досталось. Теперь вот живем вместе. Мишу растим. Он тепло улыбнулся А свою дачку я продал. Все деньги Клавдия отдал. Я ведь перед ней виноват. Хоть чем-то помочь. А Машу не жалко? «Я ведь не могу забрать у Клавдии ребёнка», — Данилов развел руками. «И потом, Маша хорошая девочка. Она больше похожа на меня, чем на мать. И внешне, по характеру. Конечно, Клавдия портит мою дочку своим так называемым воспитанием. Постоянно говорит «учись», а не то «так и будешь» всю жизнь кричать «свободная касса». Не исключая, что Клавдия говорит и так, а не то будешь, как твой отец с неудачницей». А «Значит, ваша бывшая жена завидует Оксане», — задумчиво сказала Люба. «О, это не просто зависть, это уже болезнь» молоксанке Оксанке все, а ей, клавде ничего. Она считает все происходящее чудовищной несправедливостью. Однажды у нее вырвалось. Но хоть бы какая-нибудь беда на голову этой суки свалилась. И я понял, что это Клавдия об Оксане. «Понятно», — она машинально кивнула «Действительно, теперь все стало понятно после рассказа Эльвиры Родионовны и откровения Игоря Данилова. Осталось провести обыск в квартире у Клавдии». Упаковку с френабарбитолом нашли быстро. На кухне, в буфете, почти и на самом виду. Гардеробщица даже не потрудилась спрятать главную лику. Данилова ведь ничего не знала ни об эксгумации, ни о возбуждении уголовного дела по статье убийства. С того момента, как умерла Кристина, прошло больше месяца, и Клавдия чувствовала себя в безопасности. Она буквально упивала страданиями своей давней соперницы. Полиция нагрянула внезапно. «Откуда у вас это лекарство, Данилова?» — спросил следователь. «Мне его выписывают вместе с обезболивающим, я инвалид» страдая болями и бессонницей». «Именно этот препарат нашли в организме у Кристины Красильниковой». Лавдия словно поперхнулась, лицо посерело. «Похоже, вы подсыпали в сок в буфете, а не в раздевалке, как мы изначально предполагали. Девочки зашли перекусить перед тем, как отправиться делать селфи. Вы подошли к дочери, спросили, как дела. Когда она домой собирается, она вам ответила, что перекусит здесь и отправляется на съемки вместе с Кристиной. Там, он хочет сесть на шпагат на подоконнике». «В окне на последнем этаже у вас с собой оказалась упаковка фенобарбитала, за которым вы перед работой зашли в аптеку. Лекарство выдается только по рецепту, поэтому аптекарша вас запомнила. Вы смотрели на Кристину и злились, невольно сравнивая ее с дочерью. А тут еще Оксана Красильникова мимо проходила, как хозяйка. Вы видели, как все перед ней заискивают, а вас в упор не видят. Что называется, накипело». «Вы не имеете права допрашивать мою дочь. Она несовершеннолетняя». «Да, но буфетчица совершеннолетняя. Ваш разговор слышали. Данилова. Вы незаметно положили таблетки в сок. Кристина его выпила. Девушки еще с полчаса сидели в кафе, болтали и разглядывали фотографии. Срок вполне достаточный, чтобы снотворное начало действовать. Встав на подоконник на большой высоте, Кристина потеряла ориентацию и сорвалась вниз. Остается выяснить мотив. Зачем вы это сделали?» Клавдия Данилова молчала. «Давнее соперничество, где из года в год, из этапа в этап, побеждала Оксана», — объясняла вечером Люба Апельсинчику. Красильникова чемпионкой стала, и замуж удачно вышла, и в деньгах купается. И дочь у нее красавица, да еще и сына родила в 40 лет. У Клавдии оставалась надежда, что богатый муж Оксану бросит, заведет молодую любовницу, другую семью. Но маленький сын укрепил семью Красильниковых. Оксана буквально расцвела, похудела, похорошела, опять стала вести групповые занятия. Каково это было видеть Клавдию? Она бы ушла из фитнес-клуба, но кто бы её взял на работу? Ни образования, ни профессионального стажа. Либо в вахтёршей, либо также в гардероб, но на общих основаниях. Чем больше Оксана помогала Даниловой, тем сильнее Таня навидела свою благодетельницу. Мол, крохи с барского стола. Тебе всё, а мне ничего. Начинал это я круче. Прима — это только в групповых упражнениях. И надо же, не повезло. Травма на ровном месте. Когда-то Клава Кирилловна страстно мечтала, чтобы из рук соперницы выпала булава. Девочки давно выросли, ушли из большого спорта, и в этой взрослой жизни произошла переоценка ценностей и потерь. Бизнес, дети, здоровье. Клавдия хотелось отобрать у своей извечной соперницы хоть что-то. Чтобы-то сломалась, запила или подсела на наркотики, опустилась. Разрушить семью Оксаны и посеять между супругами раздор. И Данилова решилась. Она просто стала ждать, когда все случится само собой. Дел-то всего. Пару-тройку таблеток бросить в стакан с соком. Вскрытия не будет, все очевидно, несчастный случай. Тема смертельных селфи в толпе, она постоянно массируется в СМИ. Следователь тоже стал жертвой статистики. Ничего не подозревающая Кристина выпила сок, а дальше. Не стагм, а такция. Нарушение координации движений. На подоконнике с усилием открыв окно, девушка пошатнулась и сорвалась вниз. — Что же теперь будет с Машей? — У нее есть отец, это хорошо, что именно он будет воспитывать девочку. Я грешным делом думала и на Машу. Не она ли подложила подруге лекарства в минералку? Вдруг Маша такая же завистливая, как ее мать. Но я рада, что ошибусь Вот так и закончилась эта история. Хотя нет, не закончилась. Потому что Людмила Иванова пригласила таки к себе в студию всю компанию. Анастасию Петровну Галкину, ее дочь Алену, модель Ксюшу, Анфису с Иванычем, Оксану Красинникову. Тех же, кто не захотел или не смог по каким-то обстоятельствам прийти, озвучили. Использовали показания Марата Бимуратовой и Клавдии Даниловой, а также прижизненное интервью Ники Бариновой. Поскольку Людмила свое дело знала, этот выпуск имел неплохие рейтинги, хотя не тянул на сенсацию. Все случившееся нельзя было отнести к явлениям паранормальным, скорее к нормальным. Деньги, зависть, ревность и, как всегда, стечение обстоятельств. Выходя из студии, Люба с грустью думала, что это ее последнее дело. Муж сказал, больше никаких авантюр никаких расследований. Хотя интернет развивается бурно, и лучшие мозги работают над тем, как позабавить публику. За ее деньги, разумеется. А другие мозги с такой же неутомимой энергией изыскивают способы залезть в чужой карман или использовать ноу-хау в своих корыстных интересах. И это никогда не кончится.